Глава третья. Наступил конец недели. Стояла теплая, даже жаркая для августа погода. Обычно по пятницам Павел приезжал в кафе за Лилией, и я ехала домой. Так они хотя бы иногда проводили время вместе. В машине, пока ехали до дома в полном молчании. Так совпало, что сегодня отмечали день рождения Максима. Были приглашены все участники клуба. Но традиции решили не изменять. Как и каждую пятницу, была запланирована прогулка в парке и потом вечеринка в честь Максима. В кафе была особенная подготовка для этого дня. Максим попросил Лилию организовать мероприятие, что она с радостью и сделала, хотя немного переживала за сам праздник. Подобное мероприятие в кафе еще в принципе не проводили, да еще и с собаками. На день рождения было приглашено около сорока человек вместе с владельцами клуба. Лилия организовала украшение главного зала, разработала меню, но и милых друзей тоже ждали угощения, особенно Луизу и Кая. Они тоже считались виновниками торжества вместе с хозяином. «Я ждала, пока Лилия соберется для особенного случая», и мы поедем на еженедельную встречу с участниками клуба «Лучший друг». Лилия вышла с холодным выражением лица в белоснежном брючном костюме. Даже мне в этот момент захотелось прикинуть на себя такой же прекрасный, воздушный и свободный образ. Мы позвали Тима, он с радостью, уже как будто предвкушая, встречу со своими друзьями, со своим невероятным оптимизмом, свойственным, как мне казалось, только ему в этом доме, запрыгнул в машину. Для поездок с собакой или даже с собаками, что тоже иногда случалось с владельцами клуба, Лилия брала другую машину, более вместительную, но не менее дорогую и того же люксового уровня. Тима она обычно готовила к таким встречам, чтобы он был самым красивым и ухоженным мальчиком. В этот день мы уже посетили салон для собак, где Тима помыли, постригли и расчесали. Его золотистая шерстка блестела невероятно, ему самому, кажется, очень нравилось. Он всегда с радостью посещал такие места и принимал все эти процедуры с особенным удовольствием. И теперь это золотистое, жизнерадостное чудо было готово к встрече со своими друзьями. Мы поехали в парк Еловый, как обычно. Как раз там, недалеко, и было кафе «Максима». В парке владельцы нагулялись, собаки нарезвились сами по себе, и все уже начали там отмечать день рождения. Кто-то принес шампанское, были радостные и громкие хлопки. Собаки тоже хотели попробовать. Радостные питомцы бегали вокруг своих хозяев, тоже поздравляя именинника. Все были в хорошем приподнятом настроении. Я уже со всеми познакомилась. Владельцы ретриверов меня считали за свою. Иногда задавали вопросы про ретриверов, на которые я уже даже знала ответы. В каком-то смысле это мне нравилось. Работа помогает мне расширять кругозор. Может быть, когда-нибудь и я заведу себе золотистое счастье. Через час вечеринка должна была начаться. И туда были приглашены все участники клуба, кто не смог приехать на прогулку с нами в парк. Также Лилия сама направила приглашение близким друзьям, родственникам Максима. До кафе мы пошли пешком, все вместе. Каждый раз, когда мы шли в пятницу, из парка до кафе, на нас все прохожие обращали внимание. Кто-то не мог удержаться, подходил просто погладить или поиграть с собаками. которые, конечно же, были только рады. Никто не останется равнодушным к золотистому ретриверу, а когда их около десяти, то тем более. Мы пришли в кафе. Гости уже начинали собираться. Кто-то фотографировался в фотозоне на фоне фото Луизы, Кая и Максима. Другие гости наслаждались фуршетом. Именинник, кажется, совсем расслабился, принимал поздравления, Встречал еще прибывающих гостей. Лилия видела, что все идет по плану, тоже успокоилась и отмечала день рождения своего друга с удовольствием. Мы много смеялись в этот вечер. Всех любимых питомцев тоже ждало угощения со специальными снеками в их зоне для игр. В какой-то момент фуршет закончился. Всех пригласили за стол. Началось традиционное празднование. Кто-то говорил «тосты». Лилия решила эту часть оставить так, как есть, чтобы не было лишнего напряжения из-за ведущего или конкурсов. Пусть все просто приятно проводят время. Тут Лилия взяла микрофон. Ей захотелось сказать много добрых слов про клуб, про Максима, про то, что тут она может почувствовать себя собой, расслабиться. Только она начала говорить, посмотрела в окно. Все было как в замедленной съемке. «Так говорят про плохое кино, но это был отличный кадр для жестокого фильма. Я увидела, как на лице моей подопечной появляется странное выражение. Взгляд был полон ужаса, растерянности и шока одновременно. С улицы донесся характерный щелчок. Это был выстрел, такой громкий, что все присутствующие его отчетливо услышали, действуя на автомате». Я метнулась на сцену и сшибла лилию на пол. Микрофон с резким скрежетом отлетел в сторону. Сама я скользнула к окну и увидела распростертая на дорожке в луже крови тело Павла, моего клиента и мужа лилии. Велев всем оставаться на местах, я распахнула окно и выскочила наружу, осматривая периметр. Ожидаемо никого не увидела. Мой наниматель был мертв. Я вызвала полицию, скорую помощь, все службы и не уследила за клиенткой. Лилия в шоковом состоянии умудрилась выскочить на улицу к мужу, обняла его тело, упала на него и потеряла сознание. Я подбежала к ней. «Лилия, что с тобой? Очнись!» Старалась я привести ее в чувство. Лилия никак не могла прийти в себя. Или просто не хотела видеть Павла в таком состоянии. Я попросила принести стакан воды. Когда Лилия очнулась, она не могла поверить в то, что случилось. Как будто временно у нее случился провал в памяти. «Женя, что здесь происходит? Я не понимаю». «Лилия, пойдем в помещение. Надо прийти в себя». Я попросила парней помочь. Мы отнесли ее в кафе. Лилия немного успокоилась. Все присутствующие гости тоже были в шоке от того, что увидели. этот белоснежный брючный костюм со следами крови, а Лилия... Некоторые подходили, старались проявить сочувствие, но Лилия как будто никого не замечала. Ей нужно было время. Я ее оставила. Потом Лилия вспоминала, что увидела для следователя. Она увидела Павла, подходящего к кафе. И в тот момент, пока он шел по красивой, достаточно длинной аллее из живых цветов, организованный к празднику. Он получил несколько пуль прямо в спину на глазах Лилии, которая стояла и видела все своими глазами. Видела, как на груди мужа расползаются алые пятна выходных отверстий. Некоторые гости, сидевшие напротив окон, выходящих на аллею, тоже что-то заметили, но Лилия видела все лучше всех. Все произошло за считанные секунды. «Никогда не знаешь». Какое событие остановит ход всей твоей истории, твоей жизни? Конечно, никогда нельзя беспечно думать, но те прицельные выстрелы в спину и стремительная скорость, с которой убийца скрылся с места преступления, дали шанс и надежду, что сегодня уже никто не пострадает. Но были ли среди присутствующих люди, которые знали об этом плане? Какой мотив у убийцы? Я точно знала и видела одно. На белоснежном костюме лилии теперь были огромные кровавые пятна как символ любви или смерти. Когда она пришла в себя, она ничего не понимала, была в полном шоке. Даже не могла разговаривать какое-то время. Я вернулась в зал, взяла микрофон, попросила всех не расходиться до приезда всех служб реагирования и не покидать территорию кафе в целях собственной безопасности. Да, не в каждый день рождения Устроенный с таким размахом, происходит убийство. «Сколько мы здесь еще пробудем?» Спросил с тревогой в голосе один из гостей, друг Максима, Владислав. «Мы здесь совершенно ни при чем. Мы пришли на день рождения, который к тому же устроила Лилия». Даже с обидой сказала подруга Максима, Алла, его бывшая коллега, с прошлой работы, из службы спасателей. Максим, получив наследство, бросил работу, а с бывшими сотрудниками поддерживал приятельские отношения. Алла, кажется, переживала за сорванный праздник. Или за Максима. Или все же за себя. В глазах ее были холодок и обида. Может быть, она сама хотела все организовать, чтобы Максим был благодарен именно ей. А сейчас абсолютно все внимание Максима было направлено на Лилию. Но ведь должна же быть у людей какая-то эмпатия. Все же видели... в каком состоянии она была. Уважаемые гости и сотрудники, я понимаю ваше недовольство, но прошу вас понять, что это не просто событие, которое произошло где-то далеко от вас. Мы с вами все являемся непосредственными свидетелями уголовного преступления. Те, кто покинет сейчас это место, могут быть вполне справедливо переквалифицированы из свидетелей в подозреваемых. Поэтому отнеситесь к этому, как к вашей возможности помочь лично следствию. Ведь в преступлениях каждая деталь важна. Это ваш реальный шанс оказать помощь. Может быть, вы что-то вспомните, что поможет найти убийцу, раскрыть преступление. В любом случае, прошу вас оставаться на местах. Я уже вызвала все службы реагирования. В ближайшее время они приедут. И еще. «Если кто-то хочет торт, пожалуйста, обратитесь к официанту». По плану Лилии в конце вечера был огромный, с несколькими уровнями, красивый торт с фигурками собак. Его должны были выносить под музыку вместе с Луизой и Каем. Представляю, как бы они радовались. И я решила, что если вдруг кто-то хочет все-таки попробовать, пусть уж немного отвлекутся от такого страшного события. Ведь это сильный шок и для всех присутствующих. Тем более, если первый раз столкнулись с таким. Все питомцы были под присмотром. Мне показалось, что владельцы на мгновение забыли про них после случившегося. Но я старалась все контролировать, и себя тоже. Потому что я испытывала бурные эмоции, гнев на себя, что не докопалась до сути проблем Павла, злость на Павла, что он не сказал, что его беспокоит. Жалость к Лилии. Она была просто вне себя от страданий. Вы когда-нибудь видели человека с пустым и стеклянным взглядом? Итак в общем-то, ее состояние в последнее время не было абсолютно счастливым. Сейчас я хотела помочь этой семье, помочь следствию, найти убийцу и обеспечить безопасность моей подопечной, ведь неизвестно, каков был его мотив». «Мы дождались все службы. Приехали полиция, скорая. Врачи констатировали смерть. Павла накрыли. Вот только что шел успешный бизнесмен. Статный мужчина за своей красавицей-женой по аллее из цветов. Мгновение. И вот его уже накрывают тканью для трупов и везут бездыханное тело в морг. Наследственную экспертизу. Пока мы все ждали, я прошлась по территории». Всегда есть вероятность, что убийца где-то совершил ошибку, что-то оставил. Я посмотрела все внимательно. Ничего не было, никаких следов. Никто не видел, выходил ли убийца из машины, могло ли что-то остаться вообще. Лилия видела только, как в спину Павлу попадает пуля, когда он идет по аллее. Из-за какого-то украшения вид на дорогу был закрыт, но я все же... Кое-что нашла. Что-то важное, что может помочь в установлении личности убийцы. В траве, на газоне, недалеко от места, где лежал Павел, я нашла гильзу. По гильзе можно определить владельца оружия. Это был шанс. Надо было, чтобы никто не ходил по этой территории. Но несмотря на то, что я всех предупредила, пока мы ждали все службы, некоторые гости все же выходили. Но это место я всегда контролировала. Я не могла забрать гильзу, иначе это было бы нарушением правил подтверждения улик и не было бы принято к материалам дела. Приехали следователи и оперативники. Я сразу направилась к ним. «Вы следователь? Вы кто? Я здесь вызываю свидетелей. Полицейский напрягся. Пока мы вас ждали, я прошлась тут по периметру. У меня есть для вас важная информация. Вы представитесь? Я Женя». «Телохранитель Лилии. Работала на Павла. Пока я вас ждала, я нашла улику. Давайте отойдем. Я вам покажу место и то, что я нашла. Мы прошли на место, где я нашла гильзу. Она там и лежала. Спасибо, конечно. Это нам очень поможет. Но не стоило. Это наша работа. Благодарность принимается. Я надеялась найти что-то посущественнее». Теперь это гильза, по которой возможно определить владельца, может только опосредованно указать на след. Маловероятно, конечно, что убийца сегодня, с такими техническими возможностями, когда легко определить владельца оружия по гильзе, будет легально и на свое имя оформлять орудие убийства, но это улика, тем не менее. Евгения, мы все проверим. Правда. Спасибо вам большое. Сейчас эту территорию оцепят Я прикажу команде забрать гильзу, проверить отпечатки и отследить владельца. А сейчас разрешите и мне делать свою работу. Я вас вызову. Хорошо? Договорились. Следователи опросили всех возможных свидетелей, гостей, персонал кафе. Также зафиксировали данные всех гостей. Все по протоколу. Вопросы были стандартные. Когда меня допрашивали, Уже после того, как я показала на улику, я поняла, что старший следователь, Владислав Евгеньевич Порошин, только что назначенный, в чем сам мне признался, волнуется. И это было заметно. Симпатичный парень с рыжеватыми волосами, взъерошенный, он от волнения шел темно-красными пятнами на скулах, прикусывал губу и ирошил и без того лохматую шевелюру. Меня посетила очевидная мысль, что его неуверенность в таком деле, как убийство, будет только мешать. Я пыталась что-то сказать, как-то направить следствие, и когда были совсем глупые, вдобавок еще и одни и те же вопросы. Я сказала, что не намерена больше отвечать, на что он мне уточнил, что подозреваемые все на той вечеринке, а я особенно, так как была непосредственно знакома с погибшим. На мои вопросы представители правоохранительных органов Не отвечали. Впрочем, были в своем праве. Да и знают они пока не намного больше, чем я. Я искала глазами Лилию. Она сидела одна на веранде, в спасательном одеяле. Но была ли она жертвой? Этот самый главный вопрос мне было даже неприятно формулировать. Казалось, это просто невозможно. У меня в голове сейчас тоже было много мыслей относительно мотива. «Как давно вы знакомы с Павлом?» Владиславу казалось, что он задаёт важные вопросы, а убийца тем временем был где-то на свободе. Я работала на него, я прикинула сроки. Приступила к работе я в начале мая. Сейчас у нас август близится к концу. Значит, четыре месяца или около того. «Что-то ещё?» — ответила я, посмотрев на Лилию. Она сидела так, как будто она одна для себя теперь — в этом мире. Родственников у нее не было. Павел и был ее миром. С ним она делила всю свою жизнь. А мне казалось, эта жизнь так угнетала их обоих. Может, я застала их на таком этапе? Сейчас Лилия выглядела так, как будто потеряла часть себя. Гости подходили к ней, пытались как-то помочь, узнать, как она себя чувствует. Но она никому не отвечала. «Евгения, опрос закончится». когда я решу. Прошу вас проявить минимальное терпение и уважение. Это в ваших интересах. И не задерживать других свидетелей. Кем вы работали? Я думала, это очевидно. Он нанял меня телохранителем своей жены. Мне всегда интересно, как вас находят для такой работы. Это, наверное, благодаря вашей безупречной репутации? Если бы не ситуация, в которой мы оказались, то такое мнение... априори было бы лестно для любого профессионала, даже от такого молодого и неопытного следователя. Но Владислав не дал мне шансов продлить этот момент. И все-таки, как он вас нашел? У вас есть общие знакомые? Я уже не совсем понимала, к чему ведет следователь, к чему этот опрос. Ведь убийца скрылся с оружием, и, может быть, в данный момент еще кому-то угрожает реальная опасность. Я и сама была бы рада помочь следствию, если кто-то так же, как и я, заинтересован в быстром поиске убийцы. В городе был объявлен перехват, но ни примет, ни номера и детального описания машины не было. Когда приехала полиция, я рассказала сотрудникам все, что видела, описала цвет машины, модель, серый внедорожник. Я готова была сама поучаствовать в поимке преступника. но, возможно, он и машину уже поменял. А есть какие-то новости от патрульных о машине? Евгения, вы не являетесь сотрудником. Я не могу разглашать тайны следствия. Вы, как профессионал, должны это понимать. Спасибо, что так изысканно распределили наши с вами роли не в процессе, а в обществе. Ничего страшного. Поверьте, я волнуюсь, видимо, больше вашего, за поимку реального преступника. а не занимаюсь бесполезными расспросами. Здесь еще порядка 40 свидетелей. Вы всех собираетесь опрашивать? Сколько же у вас уйдет времени? Вы так видите пользу для общества? Вы снова только зря теряете время, Евгения. Я понимаю вас. Эта трагедия и вас тоже коснулась. Но сами знаете, это необходимо. Здесь, может быть, если не сам убийца, то заказчик. Давайте вернемся к моему предыдущему вопросу. Владислав говорил, конечно, очевидные для меня вещи, но не сдавался, проявил даже сочувствие. Что касается вашего вопроса о том, как Павел вышел на меня, я не буду разглашать вам профессиональные тайны. Вдруг вы тоже захотите перейти в мою конкурентную сферу? Павел, когда звонил, так и сказал, что меня порекомендовали. Без лишней скромности ответила я. Таких людей, как Павел, в нашем городе немного, поэтому информация у него обо мне была. Понял вас, не бойтесь, на вашу деятельность посягать не буду. Мне нравится моя сфера, больше ловить преступников. Я уловила в воздухе логичное продолжение следующей фразы, а не защищать их. Как он вам объяснил, для чего ему вдруг четыре месяца назад понадобился телохранитель для жены? У него у самого телохранителя не было никогда, насколько мне известно. Ох, Владислав, как бы я хотела точно знать ответ на этот вопрос. Ведь я же его задавала и несколько раз. Но меня успокоил факт, что Павел действительно беспокоился за безопасность жены. У его знакомых телохранители были не только для членов семьи, но и для них самих, как правило. Он объяснил это заботой о безопасности жены, Безучастно ответила я. «Вы поверили, конечно же». С максимальной долей скептицизма спросил Владислав. «Да, конечно». И ко мне он лично пришел навстречу, заключать контракт. В глаза объяснил причину для работы. Обычно люди такого статуса для заключения контракта направляют своих агентов, помощников или представителей. А тут Павел пришел лично, несмотря на занятость. У меня подход простой. Либо доверяешь, либо даже не начинай работу. Понятно, но все же это странно. Не находите? Несколько лет с таким статусом бизнесмен как-то обходился без охраны для себя, для жены. И вот пару месяцев назад решает нанять телохранителя для жены. Просто так проснулся с утра и решил, что жене нужна охрана. Вы знаете... Могу привести конкретный пример. В последнее время, то ли от скуки, то ли действительно прониквшись светской атмосферой, может быть и банально рекламируя украшение компании, которая принадлежит, принадлежала Павлу, Лилия посещала мероприятия в неприлично дорогих украшениях, которые ей привозили, также с охраной и в кейсах. Слишком привлекающее внимание охрана такой девушки в лице мужчин могла бы привлечь еще больше внимания, на мой взгляд. В общем, для этих украшений тоже нужна была охрана. А я как раз незаметно для всех сопровождала ее, выполняя свою работу и обеспечивая безопасность лилии и сохранность драгоценностей. Более того, в моем контракте это был отдельный пункт. Интересное наблюдение. Надо будет заглянуть в их ювелирный салон. Действительно ли так все красиво и масштабно? как вы описываете. «Да, загляните туда обязательно. Уж насколько я не ценитель, но это потрясающе красиво. А вам я ведь даже не описала ничего. Вас так кейс для драгоценностей вдохновил. Скажите, замечали ли вы что-то странное в поведении Павла в последнее время?» Владислав перевел тему и проигнорировал вопрос. «Нет, вы знаете, я, честно говоря...» И павла в последнее время не замечала. Практически все время он проводил на работе. Лилия по нему очень скучала. «Да, я уже в курсе про его разнообразный бизнес. Собираюсь уточнять информацию. В ближайшее время поедем в офис». А в отношениях Лилии и Павла ничего не замечали. Может быть, они как-то по-другому стали себя вести в последнее время. Я не знала, как ответить на этот вопрос. Да и поможет ли эта информация? Потому что иногда в расследовании свидетели говорят много лишнего, а такие неопытные следователи могут взять в работу неверную версию. Да и какие были у них отношения? В последнее время их вообще не было. Павел приезжал в поселок поздно, на работу уезжал рано. Лилия постоянно жаловалась, что они не видятся, не разговаривают уже давно по душам. «Паша как будто закрывается от меня. Не могу понять». Не знаю, как до него достучаться. Может, не любит меня уже? Глупо это. Не знаю, нужно ли это все, если он уже ничего ко мне не чувствует, — делилась Лилия. Поэтому у меня не было никакого права как-то оценивать их отношения. Нет, вы знаете, я ничего не заметила. В конце концов, это не мое дело. Я посмотрела на Лилию. К ней подошел Максим, сел рядом, как будто у них был диалог в полном молчании. Я смотрела на них, они никого не замечали. Лилия все еще была в шоке. Но этот момент я потом прокручивала. Ведь в самый стрессовый момент мы доверяемся самым близким, тем людям, с которыми и молчание кажется самым многословным разговором. В тот момент они мне показались такой парой. Два человека, которых что-то объединяет. Собаки все это время были под присмотром персонала кафе. Конечно, на их настроении это событие не сказалось, но их владельцы как будто забыли про них на какое-то время. Я подумала, что надо сходить и проверить, все ли с ними в порядке. Евгения, я понимаю, что, будь ваша воля, вы бы со мной вообще здесь не разговаривали, но прошу вас подумать. Если вы все-таки что-то вспомните, самую мельчайшую деталь, прошу вас, сообщите мне. Владислав продиктовал мне номер, и собирался уже позвать Лилию. «Подождите, я же хочу помочь следствию. Я же хочу, чтобы поймали убийцу. Это была действительно важная деталь. Лилия сейчас не способна говорить. Давайте мы вам позвоним, когда хотя бы первый шок пройдет. Сейчас это просто невозможно. Вы же видите». «Хорошо. Я готов на это. В обмен на информацию. Я бы на вашем месте не ставила условия. Мне кажется, это неуместно. Как законопослушный человек, я в любом случае поделюсь с вами информацией. Итак, о чем вы хотели мне сказать, не обращая внимания на мои комментарии, спросил Владислав. Владислав, хочу вас попросить более мягко отнестись к Лилии. Мне кажется, вы недооцениваете ситуацию. И поверьте, я говорю это с полным пониманием того факта, что каждый свидетель, независимо от статуса, может в любую секунду переквалифицироваться в подозреваемого я хотела все таки настоять на своем давайте сделаем вид что мы друг друга поняли каждый в этом деле будет делать свою работу хорошо я не знаю правда что будет с вашей работой хотя наверное в контракте пункт форс мажора прописывается не так ли хорошо владислав я вас поняла Сказала я безэмоционально но обычно следователи или дознаватели слышат все и обрабатывают всю информацию по-своему. И потом у них складывается общая картина обстоятельств, что нередко помогает. Я решила для себя, что я донесла свою мысль. Итак, продолжим. Что же вы хотели сказать? Каждую неделю мы оговаривали временные рамки моей работы. Когда Лилия сидела дома и никуда не собиралась ехать, в моем присутствии не было необходимости. следовательно График согласовывался, и только один пункт программы не менялся на моей памяти ни разу. Каждую пятницу участники клуба встречались в парке в одно и то же время, потом собирались в кафе «Собакин» на многочасовой ужин, где с удовольствием проводили время. После работы Павел приезжал за Лилией, и мой рабочий день заканчивался. Понимаете, всегда один и тот же ритуал. Преступник знал, где будет Павел, в который час, что здесь будет Лилия. Интересное замечание. Но с чего вы взяли, что знал? Может быть, он выследил его и совершил преступление сегодня? Вы серьезно? Подготовка к такому преступлению занимает много времени. Насколько я понимаю, каждая деталь должна быть продумана. Во сколько Павел выходит из офиса? На какой машине едет? В каком направлении? Должен быть план «Б». «Иначе бы мы с вами тут не разговаривали, вы бы общались уже с ним и выясняли все интересующие вас вопросы». Я все больше удивлялась неопытности Владислава. В этот момент он тоже, кажется, опешил от своего вопроса. «Да, что-то есть в ваших словах. Буду думать. В любом случае, спасибо, что поделились. Я сам с вами свяжусь, если мне потребуется что-то уточнить. Есть что-то в моих словах? Я же была уверена, что убийца». Точно знал Павла, знал его маршрут, расписание дня, знал, что Лилия будет здесь, как будто хотел что-то доказать. Но что? Что Павел беззащитен? Что он навсегда покинул ее? Владислав не стал допрашивать Лилию, а продолжил бесполезные допросы каждого гостя вечеринки и персонала. «Удачи вам, Владислав. Это дело для меня личное. Надеюсь, преступника получится поймать в ближайшее время». «Спасибо, Евгения. Также помните, что в случае...» «Да-да, обязательно сообщу вам», — перебила я. Я пошла к Лилии. Она все еще сидела неподвижно. Взгляд был пустой. «Лилия, поедем? Я отвезу тебя домой. Сегодня допроса не будет». «Спасибо тебе, Женя. Паша бы оценил твое внимание ко мне. Ведь тебе уже не на кого работать». «Пожалуйста, прекрати. Сейчас я просто обязана быть рядом». Ведь неизвестно, кто преступник. Кто будет рядом? Можешь на меня положиться. И вообще, я намерена найти убийцу. Следователь производит впечатление не слишком опытного. Думаю, помощь с моей стороны ему не повредит. Владислав и впрямь выглядел каким-то то ли неопытным, то ли просто уставшим от многочисленных дел, свалившихся на его плечи. Знаю, что в следственном управлении бывают горячие времена, то одно, то другое, а штат специалистов, не сказать, чтобы большой. Так что мое вмешательство определенно лишним не будет, да и не хотелось бы мне оставаться в стороне. В конце концов, это вопрос профессионализма. Убит мой наниматель, муж подопечный, тем самым ей причинен вред. Спасибо тебе еще раз. Ты так много делаешь для нашей семьи, семьи, которой больше нет. Если ты еще раз скажешь спасибо, я тебя стукну». Старалась я хоть как-то разрядить атмосферу. Тим, да ты посиди, я его заберу. Тебе принести чего-нибудь? Да, пожалуйста, захвати веревку и мыло. Лиля, вообще-то не смешно. Павлу бы это не понравилось. Да откуда ты знаешь? Ты же видела, как мы общались последнее время? Мы вообще разговаривали хоть десять минут. Ты слышала? У меня сейчас столько эмоций внутри. От абсолютного и непостижимого горя, потери самого любимого, и близкого человека на земле, да ненависти к нему же за всю эту ситуацию. Это возможно? Лиль, я не психолог. Ты же знаешь. Но одно я знаю точно. Павел бы стал оберегать только самое ценное. Не знаю, насколько ты проникнешься этим, но давай лучше поскорее уберемся отсюда. Поговорить, если ты захочешь. Мы можем и в другом месте. Еще хочу тебе сказать. Я намерена серьезно искать убийцу. Ты со мной? Твоя помощь будет неоценима. Да и в любом случае, я не могу тебя сейчас бросить», добавила я проникновенно. В самом деле, мало ли по каким причинам убили ее мужа. Не зря же он беспокоился о Ливии до такой степени, что даже нанял меня. Ну и я еще недели полторы не отработала за выплаченный мне гонорар. Деньги Павел выплачивал мне, что называется авансом, за будущий месяц. Так что любопытство, желание помочь человеку и необходимость отработать полученные деньги. Ядерная смесь. Попробую и впрямь найти убийцу. Давай уедем отсюда. Больше не могу здесь находиться. Я пошла за Тимом. Он, как ни в чем не бывало, веселился со своими друзьями. Был рад больше прежнего. Сегодня всем устроили праздник. И любимым питомцам тоже. Собаки прыгали через препятствия. Соревновались. Победителем стал Кай. Ему выдали приз — корону. Без угощений тоже не обошлось. Персонал уже убирал последствия собачьей вечеринки. Я забрала Тима от друзей. Он неохотно, но пошел со мной. «Привет, любимый!» Встретила его в слезах Лилия. Тим поприветствовал хозяйку традиционными поцелуями, обнюхал одежду в крови, как будто поморщился. Лилия от нахлынувших чувств разрыдалась. Тим не мог понять, что случилось. Как же такое объяснить собаке? Нас увидел Максим, владелец кафе. Помахал рукой, подошел. — Мне очень жаль, Лилия. Я тебе очень благодарен. Если что-то нужно, у тебя есть мой номер. Можешь просто так звонить. — Хорошо. — Спасибо тебе за все, — ответила Лилия обреченно. И как будто на мгновение приходя в себя. — Я ценю это. — Правда. Я слышала этот разговор. за что Максим благодарил Лилию. Да, они дружили, но этот прилив внимания для меня был каким-то резким. Все, конечно, по-разному реагируют на подобные события, но мне это показалось странным, и ответная реакция Лилии тоже. Я решила потом обязательно спросить об этом, когда будет более подходящий момент. «Поехали, Тим!» — крикнула Лилия. Тим запрыгнул в машину, я помахала Максиму, и мы поехали. Ехали в абсолютной тишине. Я была за рулем, смотрела на Лилию, у нее текли слезы, не переставая. Хотелось чем-то помочь. Хотя чем тут поможешь, если только поиском убийцы? Случайно включила радио. Там именно в этот момент объявили, что убит известный бизнесмен. Когда они только успели. Ведущий передачи прочитал выданный ему текст. С особой жестокостью, несколькими выстрелами в спину, Сегодня вечером был убит известный бизнесмен, филантроп Павел Абрамов. Ему было 44 года. По предварительным данным, убийство совершено киллером-профессионалом. Полиция продолжает поиск. По горячим следам преступника найти не удалось. Лилия прослушала это, но в тот момент ее мысли были совсем не в этой машине. Она никак не изменилась в лице. «Тим, пока мы ехали...» Старался обратить на себя внимание. Но Лилия была как будто не с нами. Когда мы приехали, нас встретила Лариса. Она пыталась спросить, что случилось, но ни я, ни Лилия не смогли ей что-либо рассказать. Помощницу по хозяйству Лилия отпустила домой. Я заварила нам чай. Она в какой-то момент просто потеряла всю свою энергию и от бессилия заснула в чем была. Я оставила ее. Подумала, что так будет лучше. Завтра мы начнем свое расследование. Завтра? Не будет ли уже слишком поздно? Но мне больше ничего не оставалось. Я видела, что Лилия уже без сил. Ей нужно было отдохнуть. По-хорошему, выпить баснотворное и тоже лечь спать. Все-таки стресс был более чем серьезный. Сейчас ничего уже нельзя сделать. Я была уверена, что она точно что-то знает. Бывает, иногда упускаешь что-то важное. А еще говорят, если хочешь что-то спрятать, помести это на самом видном месте. И, мне, Павел был из людей такого порядка. Возможно, что-то указывало на то, что произойдет, что-то страшное. Просто Ливия могла не заметить, ведь в последнее время она думала, что они отдаляются, и все ее мысли были заняты только этим. Было уже два часа ночи. И я решила не возвращаться домой. Посмотрела телефон 30 пропущенных от тёти. Написала ей сообщение, что со мной всё в порядке, пока в ближайшее время моим домом будет усадьба в этом золотом городке. От полиции, естественно, никаких новостей не было и никакой надежды на Владислава. Эта мысль меня не покидала. А опыт участия в таких делах подсказывал, что мотивы могут быть по большей части личные. В таких ситуациях нельзя исключать и преследование в дальнейшем близких людей. Для меня это была уже не просто работа. Мне было важно разобраться. Павел как будто хотел этого, чтобы я помогла в случае чего. Может быть, он для этого и нанял меня. Что же случилось на самом деле? Нам предстояло разобраться в этом вместе с Лилией.